Океанограф поправил очки, подумал, перебирая худыми длинными пальцами редкие волоски своей взлохмаченной бородки, и в то время как з а о л о к уводил лейтенанта к себе в госпитальный отсек, спросил, «Глубоко ли, Николай Борисович, проникают в толщу льда лучи ультразвуковой пушки, позвольте вас спросить?» Заметное влияние на структуру льда лучи оказывают на расстоянии до 6 метров, но проникают они... «Хотя и с ослабленной силой, конечно, еще глубже». е а а Я уверен, Николай Борисович, что вы правы. Это, несомненно, скала». Океанограф еще раз поправил очки, о т к а ш л я л с я и с видом профессора, собирающегося читать студентам лекцию, продолжал. «Сползая между горных цепей к морю, ледники часто несут на себе обломки скал, которые или сами падают на них,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 Судя по силе удара, скала должна быть немалых размеров и немалого веса. Самое важное, однако, заключается в том, что она преградила нам путь. Капитан задумался, медленно опустился на стул перед столом и начал пальцами отбивать на нем быструю дробь. Шилавин снял очки, вынул платок и принялся усердно вытирать им стекла, прищуривая близорукие глаза. Все молчали. Наконец старший лейтенант тихо произнес.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 а выключение всюду автономных аккумуляторов. У носовой пушки пусть ждут моих распоряжений. Я намерен, продолжал он, вставая со стула, пробивать скалу ультразвуковой пушкой и потом таранить ее. Если сосредоточенные ультразвуковые лучи способны за час разрыхлить лед на 10 метров в глубину, а минерал вдвое-втрое медленнее, то за 2-3 часа они справятся и с этой скалой. Не думаю, что ее толщина превышает 5 метров.